Глава 8.2. Орестер, стоя на палубе возле иллюминатора, глотал тяжёлые горькие слёзы самца. Да, самцам не положено плакать, но иногда сдержаться невозможно, особенно когда оказывается, что ты не смог защитить тех, кого должен был защитить. Ради защиты кого ты вообще жил? И что тогда остаётся? Покончить с собой на радость врагу? Нет, он будет жить. хотя бы ради того, чтобы проклятые высшими люди не подумали, что рой со слабые и ничтожные. Пусть его народу суждено погибнуть, но он не сдастся просто так и будет драться с такой яростью, что демонам в аду станет тошно. С жефораговившие кулаки ванзи в когти прямо в плоть, ор молча смотрел в никуда, вспоминая чарующие пейзажи Тиара, каньонный доарх. те аллетовое море, стайрод, золотые пляжи Лонхар. Ничего этого больше нет. Только многочисленные астероиды клубятся на орбите, по которой ещё совсем недавно плыла родная Лаота. Никто и представить не мог, что в ответ на небольшую пограничную стычку за ресурсную систему тое дело переходившее из рук в руки, люди оброшат на главную планету Ройса набитые взрывчаткой корабли, причём Прямо в вулкан. Что за адские бомбы они использовали? Трудно сказать, но Лаото раскололось на части, превратившись в кучу астероидов. Это стало шоком для выживших Ройса. А затем они встали как один, собираясь мстить за погибших женщин и детей. Прежде всего за детей, которые считались в их обществе святыней. даже случайно убивший ребёнка ройса прерывал свою жизнь, причём самоубийство было ритуальным и очень болезненным. А тут кто-то чужой пришёл и убил всех детей народа без какой-либо уважительной причины, просто взял и убил. Возможно, люди хотели иного. Возможно, они думали, что ройса после такого испугается и сдадутся. Но они не учли психологии разумных, произошедших от больших хищных кошек. Рой са поклялись перед лицом богов, что они отныне мертвы, что отныне у них у всех есть только одно месть, бесконечная и безжалостная месть чудовищам, и начали войну на уничтожение, такую войну, которую люди никак не ожидали. Корабли роя сошли на таран, обрушивались на планеты и на пространственные станции, засыпали человеческие миры болезнетворными вирусами, и отравляющими веществами они не собирались выживать сами они хотели только одного чтобы убийцы заплатили за своё чудовищное преступление но всё это касалось только военных или промышленных обёртов где не было человеческих детей потери человечества в первый же месяц превысили полтора миллиарда к такой страшной войне на уничтожение оно готово не было хотя чтобы кт отступили достаточно было выставить перед объектом, который они хотели уничтожить, нескольких детишек. Второй со своими руками никогда не причиняли вреда несовершеннолетним. Это был для них абсолютный неприложенный закон, а люди, зная об этой слабости, безастынчиво ею пользовались. Среди них находились подонки, которые прикрывались детьми, отбирая их у родителей. Так сложилось, что в небольшом шаровом скоплении зародились и развелись три разумные расы: люди, потомки обезьян, ройса, двуногие котообразные и старги, бескрылые жевродящие птицы. Они постепенно развивались, вышли в большой космос и однажды повстречались. Поначалу всё было нормально. Долгожданная встреча с братьями по разуму воодушевила народы скопления. Однако пригодных для жизни планет, как и ресурсов в нём имелось совсем немного, и это в итоге привело сначала к соперничеству, а затем и к вражде, закончившейся войной. Она длилась 3 года и забрала множество жизней, после чего понял, что взять вверх никто не сможет. Три расы решили договориться, ограничив свои аппетиты. Да, в ресурсных системах иногда случались стычки, порой они переходили в другие руки, но в основном все жили мирно, ища компромиссы и находя их. Так продолжалось довольно долго, больше 300 среднепланетарных циклов. К сожалению, некоторое время назад в человеческом анклаве, носящем название Артана, сменилась власть. Произошёл военный переворот, и правителем стал некий адмирал Ковалёй. он относился к партии так называемых непримиримых, считая людей вершины эволюции, а всех остальных только помеха их владычеству, и полагал необходимым устранить эту помеху любой ценой. Едва укрепив свои позиции, он начал готовиться к предстоящей большой войне, отдавая этому все силы человеческой цивилизации. Стычки за ресурсные системы участились и стали ожесточённее. но никто не воспринимал всерьёз риторику прессы Артаны, которая начала накачивать население злобой на нелюдей, недостойных жизни. С каждым днём статьи в информационной сети и газетах становились всё злее, всё истеричнее, всё наглее и подлее, пока однажды не было заявлено, что все, кто не люди, должны быть полностью уничтожены. Только люди имеют право на жизнь. Этот лозунг был поднят на флаг и стал официальным лозунгом человечества. Но Ройса и Эстарги не особо обращали внимание на происходящее в Ортане. А зря, как вскоре выяснилось. Первая была атакована и полностью вырезана небольшая эстарская колония на спутниках газового гиганта в никому не нужной системе, где и ресурсов-то почти не было, за исключением железа и марганца. Бескрылые птицы встревожились... С такой дикой жестокостью и безжалостностью они еще не сталкивались. И тут же принялись возводить вокруг всех своих планет сильные пояса обороны. Они немало воевали между собой в прошлом, и это еще не успело забыться. Наличие хорошей защиты и сыграло свою роль в том, что Каваля принял решение атаковать Лаоту, не Эстару, головную планету объединения Эстарк. Ведь рояса обороны не выстраивали... Они не верили, что кто-то может оказаться настолько жесток и подл, чтобы напасть на планету, где жили и росли дети. Миллиарды детей. Силы Ортана устроили провокацию на границе. Они из-под тишка напали на форпост Лаоты, после чего возмущенные коты выбили их с одного из спутников ледяного гиганта, где добывали титан. Человеческая пресса надрывно завизжала тишками, обвиняя Ройса во всех смертных грехах и призывая к заслуженному удару возмездия. Флот и лаоты начали стягиваться границы, понимая, что большая война не за горами. Потомки обезьян, похоже, окончательно сошли с ума. Им в голову не приходило, что враги скрытно проведут набитые взрывчаткой транспортники в режиме невидимости. Их инженеры, как позже выяснилось, разработали новый тип скрывающих полей — и прикрытые им корабли оставались невидимыми для аппаратуры Ройса. А затем люди разогнали автоматические корабли и буквально вбили их в атмосферу несчастной планеты, попав несколькими прямо в жерло большого вулкана, не извергавшегося уже несколько столетий. Получившегося результата они, похоже, и сами не ожидали. Но планета раскололась и превратилась в пояс астероидов. Несколько дней до Ройса доходило, что случилось, а когда дошло, они обезумели и рянулись на врага с первобытной яростью, дав клятву богам не щадить своих жизней. Они достали из арсеналов оружие, которое раньше не считали возможным использовать — кварковые бомбы, и взорвали одно из них в ненаселенной системе, заманив туда флот Тартаны, разом лишившийся после этого половины своих кораблей. Случившееся напугало людей до мокрых штанов. Они попытались остановить войну, но Ройса не пожелали говорить с убийцами детей. Не о чем говорить с ними. «Что думаешь, Ора?» — негромко спросил Шадо Койда Хайр, командующий легкими силами флота. «А что тут думать?» — повернулся к нему Эстерадх. «Наша задача любой ценой защитить уцелевшие планеты и выживших детей. Беда в том, что людей больше». Втрое больше, тяжело вздохнул Шадо, почесыв лифусами и передёрнув ушами. Боюсь, придётся ещё одну бомбу взрывать, иначе не удержим. Надо, значит, взорвём, хмуро ответил Ора. Мы уже мертвы, так что неважно. Главное не позволить проклятым обезьянам уничтожить выживших детей, когда завершится эвакуация. Через 6 часов И эти шесть часов мы обязаны продержаться любой ценой. После этого можно взрывать. Мы погибнем, но и обезьяны лишатся всего своего флота». К глубочайшему сожалению Ройса растерянность людей продлилась относительно недолго. Они подтянули из глубины своей территории новые силы и сумели прорваться к еще одной населенной планете — откуда сейчас нескончаемым потоком уходили транспортные корабли, битком набитые беженцами, причем исключительно детьми. Взрослые оставались на кайхане, готовясь умереть. Ученые, музыканты, поэты, инженеры, учителя и рабочие, не различая пола и возраста, получали оружие и поднимались на орбитальных лифтах к станциям противокосмической обороны, еще не введенным полностью в строй, слишком долго считал, что они больше не нужны. Рой Са собирались дорого продать своей жизни, беда в том, что они, в отличие от потомков обезьян, не были способны взрывать населённые планеты, ведь там жили дети, пусть чужие, пусть человеческие, но всё равно дети, и убивать их было никак нельзя. Если они хотели остаться разумными существами, они превратятся в ходячую мерзость. Флоты постепенно сближались. Люди снова попытались провернуть трюк с брандерами, направив их на планету. Но Ройса были на чеку и уничтожили их. Одно осознание того, что бесчестные обезьяны снова попытались убить детей, привело их буквально в неистовство. И когда сцепились легкие космолеты, это стало хорошо заметно. Коты буквально рвали человеческие машины. они летали так, что это издревле считалось невозможным. Они хрипели под дикими перегрузками, но продолжали драться, не обращая внимания на текущую из ртов, носов и ушей кровь. Им было нечего терять, они были уже мертвы, хотя ещё и дышали, и чётко осознавали это. Никогда не сталкивавшиеся с такой яростью в бою, люди попытались отступить. Но им не позволили. И вскоре остатки истребителей «Артаны» были полностью уничтожены. Правда, у «Ройха» их тоже почти не осталось. Но это уже не имело значения. Они выиграли время. Эвакуация от детей завершалась. А когда она закончится, эта звездная система перестанет существовать. Шесть кварковых зарядов были готовы к взрыву. Люди сглупили, решив покончить с противником разом. и привели сюда весь свой боевой флот. А у котов еще кое-что оставалось в других системах. Обезьяны дорого заплатят за эту ошибку. «Открыть огонь главными калибрами линкоров», — скомандовал Эстарадх. «И да пребудет с нами милость богов». Однако выполнить его приказ не успели, поскольку произошло нечто невероятное. Само пространство между флотами всколыхнулось, Всновь волнами и в реальность один за другим начали вываливаться гигантские чёрные корабли, похожие скорее на яйца рептилии своей кожистой бугристой поверхностью, но больше всего поразили не они, а два таких же бугристых шара размером со вторую малую луну Кайханы. Их сопровождали сотни, если не тысячи кораблей поменьше. Словно из ниоткуда возникло огромное количество стремительных на вид малых самолётов, которые заняли все бреши между флотами противников, не позволяя им приблизиться друг к другу. Внимание раздался во всех коридорах человеческих и рейхханкских кораблей громовой голос, причём говорил на родных языках слышавших. Требуем немедленно прекратить бойню. Не подчинившиеся будут уничтожены. Ваша глупая война закончилась. Вы привлекли внимание высших, которых вы называете богами, уничтожив целую планету и продолжив бойню. Это совершенно недопустимо. Мы посланы навести здесь порядок. Эстерадх и Кольда Хайер переглянулись. До обоих мгновенно дошло, что вмешалась пришедшая извне сверхцивилизация. Но почему она вмешалась? Какое ей дело до них? Почему бойня недопустима. Однако вскоре оба поняли про анализируя слова чужака, что причина в гибели их родной планеты и 16 миллиардов разумных там, видимо, это с точки зрения богов недопустимо и непозволительно, но виновны в этом люди. Рой ха планет не уничтожали и не собирались, а потомки обезьян сегодня хотели повторить это жуткое деяние. Если бы брандеры не остановили, то и повторили бы. Несколько человеческих кораблей не пожелали слушаться и попытались прорваться, но мгновенно превратились в абстрактные конструкции, и никто из местных не понял, каким образом это было сделано. Наглядный пример убедил потомков обезьян, и те отошли, оглашая эфир невнятными угрозами и грязными ругательствами. Что им может быть нужно, как считаешь? Повернулся к подчиненному Оро. Неужели и действительно послове остановить бойню? Очень может быть, задумчиво ответил Шадо, подёрнув себя за ус. По предположению некоторых учёных, во время гибели множества разумных выделяется какая-то отрицательная энергия. Это подтверждается тем, что возле больших могильников многие чувствуют себя отвратительно. Но пусть даже так. А как быть с нашей местью? Мы же не уживёмся с убийцами детей в одном скоплении. Не уживёмся, согласился Эстарах. В этот момент воздух перед ними засветился. Оба флотавовцы отступили на шаг, не понимая, что происходит. Только после появления в тумане лица немного странно выглядеющего ройха они поняли, что это такой способ связи и позавидовали чужакам. Но присмотревшись к незнакомцу, они вскоре поняли, что перед ними всё же не ройха, а совсем другой биологический вид, похожий, но другой. Его форма усы, чёрная шерсть намного короче, уши более круглые, пальцев на руке пять, а не шесть. "Приветствую вас, уважаемые самцы", коротко поклонился незнакомец. "Я Керата из фамилии Орихат. Арн, принадлежу к расе Керсии. Не могли бы осветить мне причины возникшего между вашими видами конфликта?" Выслушав ответ, он резко передернул ушами и показал хлыки. Услышанное ему явно не понравилось. Значит, взорвали планету вместе со всеми жителями? глухо спросил Арн. Да, резким кивком подтвердила старая. И сегодня намеревались это повторить. И повторили бы, если бы мы не остановили брандеры. Но кто вы и почему вмешались? Мы поливидовая цивилизация. У нас разные разумные расы живут вместе и вместе же идут к переходу, ответил Кэрота. Самоназвание Ордена Арн, но здесь не только Арн, но и представители других народов. Экспедиция совместная. Дело в том, что на высоком уровне развития цивилизациям обычно поручают из сфер творения различные задания. А прежде всего, недопущение возникновения источников инферна, энергии, образующиеся во время смерти и мучений множества разумных существ. Похоже, гибель вашей планеты дала такой во всплеск, что это ощутилю в сферах. Вот и попросили нас навести здесь порядок. Мы, как вы и сами понимаете, не из вашей вселенной, причём ваш источник не первый в этой вселенной, а шестой. Пять предыдущих источников мы уже ликвидировали. Сейчас мои товарищи говорят с людьми, поскольку среди нас людей тоже немало. То, что сотворили их местные сородичи, недопустимо и преступно. Голографический экран разделился на три части. На одной показалась группа разумных, очень разных разумных. Керси, люди разного вида: коротконогие ещеры с толстыми куцами хвостами, большие шерстистые пауки и совсем уж огромные крылатые ящера ярких расцветок. Из этого сразу становилось ясно, что Пришельцы не солгал, и среди них действительно живут различные разумные, прекрасно уживаясь вместе. На третьей части экрана появилась рубка человеческого корабля. На её фоне была видна группа пожилых самцов в военной форме. Впереди стоял высокий человек с истребинным лицом и надменно поджатыми губами. "Вы предатели своего вида", буквально выплюнул он. "Люди должны поддерживать людей, а не всяких поганых тварей". Слава убийца детей ничего не значит, презриливо ответил ему человек в больших чёрных очках и тоже в военной форме, только совсем другой. Я не убивал детей, гордо выпрямился адмирал Ковалё. Что вы несёте? И кто вы такой, демон вас раздире? Гросс-адмирал Мерхалак сухо ответил фюжок. И да, к сведению, мне доводилось командовать сражениями, в которых участвовали сотни тысяч боевых кораблей, не вашему убогим лаханкам чита. Так что не советую лесть нарожон. Уничтожив без всяких угроз и совести, убившая 16 миллиардов разумных и уничтожившая целую планету подонке жалости недостойная. Да и жизни тоже. Когда однажды наши союзники утворили нечто подобное и убили детей, мы отреклись от них. Мы не ждали такого результата атаки, выпел местный адмирал. Но всё равно рад, что сумели отомстить давнему врагу. Они посмели задеть наши интересы, а значит, должны были быть наказаны. И мне безразлично, дети там или не дети. Тот, кто жалеет чужих детей, вредит своим. С ним бесполезно говорить. Повернулся к Мерхалаку, стоявшему рядом светловолосый человеческий самец, эталонный образец пошлой, классическая мразь, не имеющая ни чести, ни совести. Да как вы смеете, вы зверосом на него ковали? Какая честь, какая совесть? Вы что? Эти качества не распространяются на говорящих животных, только на других людей. Расист, констатировал Светловоозсой. Гнус. А судя по первому сканированию памяти, ещё и фанатик. Он не остановится. Поэтому предлагаю изъятие наложения памяти погибших ройха и сулка на безлюдную планету вместе со сторожевыми дроидами, которые не позволят наказуемому покончить с собой. Пусть мучается в полном одиночестве. Поступайте с этим скотом, как считаете нужным, пожал плечами Мерхалак. Многих видел, но этот мерзость. Он же не считает себя ни в чём виноватым, сотворил такое и уверен, что прав. Николай вы полагаете, он сможет понять хоть что-то? О, наложение памяти много ему докажет, недобро усмехнулся упомянутый Подонок ощутит все, что ощущали гибнущие во время уничтожения планеты Ройха. Сотни тысяч Ройха. Прочувствует всю их боль и отчаяние в полной мере. Для него это продлится тысячи локальных лет. А потом полное одиночество. Когда и слово молвит не с кем. Поверьте, это мучительно для человека. Очень мучительно. — Вы еще попробуйте меня поймать, гниды! — Да. тяжело завяжал адмирал Ковали и захлебнулся грязной бранью. От него даже собственные офицеры отшатнулись, не ждали, что командир будет так противно вержать. "Ну что тут пробовать?" хмыкнул Николаев. "Стейрамен, приведите подонка. Вышек офицеров брать тоже живыми, остальных можете не жалеть". В воздухе завертелись чёрные воронки, чем-то напоминавшие смерчи, а затем в них начали нырять воины в зеркальных скафандрах. Явно отлично защищённых эстарад Хайко и Дхаер с интересом наблюдали за происходящим. Мгновенное проникновение десанта и пленение высших офицеров человеческого флота произвело на них немалое впечатление. Бойцы чужаков отличались редким профессионализмом, а уж насколько виртуозно они управляли летающими досками, на которых стояли. Великолепное владение своим телом Не прошло и нескольких минут, как бешено сопротивляющийся адмирал Каваля оказался скручен и доставлен на корабль чужаков. Все было проделано настолько быстро, четко и виртуозно, что Эстер Адх и Койда Хайр даже похлопали в ладоши. Редкое мастерство. Помимо командующего были пленены все старшие офицеры человеческого флота, причем понять, как их вычислили, было затруднительно. Попытавшиеся атаковать военные ниже рангом были без всяких церемоний перестреляны. Правда, потом выяснилось, что никто их не убивал, всего лишь парализовали. Иначе, говорят, махнули с как от мух, чтобы не мешали. Вам всё равно не удастся остановить священную войну человечества, разъерённо выплюнул Ковалю в лицо Мёрхалаку. Мы обязательно победим и вырежем всех нелюдей под чистою «Это справедливо и правильно!» «К сожалению, он прав. Из здешних людей успели воспитать расистов-фанатиков», с грустью произнес Николай из-за спины пленника. «И где черти носят этих контролирующих, когда они так нужны?» «Гросс-адмирал?» «Прошу прощения, я сейчас ненадолго войду в транс. Попробую дозваться до местного контроля. Решать такие задачи — его прерогатива». «Не надо, мы уже здесь». заставил всех, в том числе и Ройха, вдрогнуть чей-то густой, проникающий всюду голос, и его слышали по всей звёздной системе. Он проникал в каждый уголок и заставлял замирать в понимании, что говорит не кто намного выше обычного разумного существа. Из возникшего на мгновение тумана вышли двое: человек с роговыми наростами на висках и прямоходящий двуглавый кот. У каждого из них за спиной висела гитара со световыми струнами. «Приветствую безумных бардов», — поклонился Николай. «Вы нас встречали», — констатировал человек. «Да, мне доводилось повидать Дина Стрейнджера, его ученицу Элифанию, жену Ариана Джессику и еще кое-кого. Я, вероятно, стементат ордена Арн». «Арн? Тогда все понятно. Вас в сферах просили разобраться?» «Да», — подтвердил Николай. «Да». Это уже шестой источник инферна в этой вселенной. Прошлый был на кольце. Там сверх и они же эти устроили хранилище для своих средоточий. Слышали о них сморщил левую морду двухголовый кот. Мои имена Наэли Килай, а мои его коллеги Сидор, безумный барда на из другого сегмента мироздания. С диной мы компании не сталкивались, только слышали о них. Недавно древнейший рассказывал о них. Позвольте также представить вам гросс-адмирала Мерхалака, командующего нашей экспедицией. Приветствую вас, уважаемые. Мы вас запомним. Мы умеем быть благодарными. Что собираетесь делать? поинтересовался Ментад. То, что и всегда, когда противоречия между народами какой-либо галактики неразрешимы, глухим голосом ответил Осидор, разделяя щеленой в этом случае натра Тогда все три цивилизации получат время на развитие без мешающих факторов, поскольку никаких соседей рядом на несколько тысяч световых лет не будет. Мое драгоценное сородище очень быстро разделится и найдут причины поссориться и начнут цапаться уже между собой, горько усмехнулся Николай. Достаточно землю вспомнить. Такова особенность людей, пожал плечами безумный бард. «Главное, чтобы до воронки инферно не доводили, как здесь». «А здесь уже воронка?» — побледнел ментат. «Мы не успели?» «На грани возникновения тяжело вздохнул Наэль. «Диссонанс из этого звездного скопления идет дикий. Мы потому и пришли. А тут вы уже остановили бойню. Большое спасибо!» «Мы шли издалека и боялись не успеть. Нужно благодарить не нас, а Ройха!» — отрицательно покачал головой Николай. «Николай!» Это они смогли дорогой ценой остановить брандеры и не позволили взорвать населенную планету. Вот как? Двухголовый кот повернулся к Эстерадху и Кой де Хайру, с минуты внимательно смотрел на них, затем слегка поклонился. Благодарю вас, благородные самцы. Это наш долг. Там были наши дети, отозвались Ора и Шада, тоже поклонившись Высшему. А это, судя по всему, был один из древних богов. А двухголовым рейхасом с из гитарой издавна ходили легенды, что теперь с нами будет, водыка. Для вас всё просто, ваши цивилизации исчезнут и люди, и старги, но их планеты, постройки и корабли останутся полностью пустые, безразлично ответил безумный бард. Для них всё будет выглядеть так же. В итоге каждая раса сможет спокойно развиваться без мешающих ей соседей. Это самый лучший выход. Снова на сей раз низко до самого пола поклонился Эстаратху. Мы бы не ужились с убийцами детей, такое не прощается. Но сами мы убийцами детей становиться не хотели, поэтому задача перед нами стояла неразрешимая. Понимаю, Шавильного сами килаи. Мы рады, что сумели помочь, точнее, сумеем. Не будем терять времени, Сидор, приступаем. — Николай, ваша экспедиция останется в человеческой вселенной. Вам там еще порядок наводить. Следует снизить уровень цивилизации и расистов до, до космического. Нечего им с такими гнусными идеями в космосе делать. — Господин Гросс-адмирал, эта просьба также к вам относится. Мы останемся благодарны. — Будет исполнено, Высший. Наклонив голову Мерхалак, спорить сущностью такого порядка он бы не решился никогда. от неё так и веяло мощью, не давящей, но вполне ощутимой. Да и слышал он немало о контроле от графа, и эти слухи несколько пугали. Безумные барды перекинули свои гитары на грудь, на мгновение замерли и ударили по струнам. То, что услышали разумные по всей системе, описанию не поддавалось. Это было и музыкой, и чем-то намного большим. само мироздание пело вслед за ней, пронизывающие его стороны звучали в такт. Перед каждым, наверное, развернулись возможные варианты его жизни, возникло понимание, к чему могло привести то или иное. Долго слушать музыку сфер обычным разумным существом было противопоказано. Это сводило их с ума, но недолгое прослушивание возносило душу выше. Фигуры бардов постепенно становились всё более прозрачными, их глаза лопнули и вытекли, кровь струйками брызнула из них и из рта и ушей. Слабое физическое тело не выдерживало такого энергетического напряжения и стремительно разрушалось, а затем контролирующее исчезли. В тот же мгновение началось нечто странное и страшное. Вся вселенная словно бы завертелась, Затем с качком расширилась, лопнула и начала разделяться натрое. Каждый слой смешался относительно остальных двух с каждым мгновением всё быстрее и быстрее. Звёзды замелькали вокруг, превращаясь в светящиеся полосы, кое-какие из которых свернулись в спирали и другие геометрические фигуры, а затем всё как-то разом закончилось. И что теперь? Глухо спросил Койда Хаер, убедившись, что флот Чуржаков бесследно исчез. Если верить высшему, а кому ещё верить, если не ему? То сейчас корабли людей пусты, ответил я Старатку. Надо срочно брать их под свой контроль. Они нам пригодятся. Да и планета Обезьяний сейчас обезлюдели. Города тоже стоят пустыми. Распорядись направить каждой известной планете разведывательную экспедицию. Надо проверить энергостанции и не допустить их взрывов. Очистка планеты от радиации потом дорого обойдётся. Аша домолча поклонился и вышел, оставив своего ора размышлять над случившимся. Его народу подарили жизнь. Флотоводес прекрасное это понимал, поэтому встал, поклонился на все четыре стороны света и от всей души поблагодарил орден Аар на безумных бардов. Они заслужили вечную благодарность народа Ройха, и он не забудет, чем обязан им.